Эпилог. Ноэми нашла майора Роза в его кабинете, он стоял лицом к окну в той же позе, как в тот день, когда она прибыла в комиссариат Де Казвиле, и они познакомились. И как в первый раз, он заговорил с ней, не оборачиваясь. Судебная полиция Тулуза уже в пути. Дело будет передано. Судопроизводством займутся они. А нам следует оставаться в их распоряжении. Они захотят выслушать команду. Так будет лучше для всех, согласилась Ноэми. Исчезнувшие из Авалона стали первым серьёзным расследованием в моей карьере, задумчиво произнёс он. И станут последними. А вы, капитан, оказались настоящей осколочной бомбой. Нам понадобится новый лейтенант, чтобы заменить Ромена и новый мэр Авалона. Но мне кажется, я слегка подустал от этой работы. Я только что отправил рапорт об отставке. «Нет», — ответил он, вернувшись к рабочему столу. «Я не хочу уходить как вор. Я должен хотя бы закончить год. Мой рапорт содержит просьбу о представлении к званию майора. Для вас. Новый майор — это все, что нужно этому комиссариату». В смущении Шастен не знала, что и ответить. Рос уловил ее замешательство. «Вы имели в виду что-то другое?» «Мне надо позвонить в контору, шеф». Он поднялся и переставил городской телефон на середину стола. Из моего кабинета вы сможете спокойно позвонить в Париж, уступая вам место. Прежде чем покинуть помещение, Росс положил руку ей на плечо. Вам здесь будет хорошо, Ноэми. Из секретариата сообщили, что на проводе Шастен. Глава судебной полиции не сразу поднял трубку, дав себе время вообразить предстоящий разговор. Шестой звонок показался ему правильным. Капитан Шастен вы на всех информационных каналах. Я не смогла придумать ничего другого, чтобы постараться не дать Парижу забыть о себе, пошутила она, вызвав нервный смешок собеседника. Я говорил вам, нет? Пребывание в сельской местности вас подновило и сделало ещё лучше, чем прежде. Вы должны были проводить аудит, живя припеваючи, но на месте вы расследовали дело, которое всем представлялось невозможным. А резонанс оказался таким, что вашим дружкам, деревенским полицейским, теперь не грозит в ближайшем времени увидеть закрытие своего комиссариата. Мы здесь очень гордимся вами. Вы знаете, что ваше имя прозвучало в связи с повышением в чине. Да, я слышала. Отлично. А теперь давайте организуем ваше возвращение. Ваша группа ждёт вас. И если вы хотите избавиться от Адреля, никаких проблем. В любом случае, в ваше отсутствие он звёзд с неба не хватал. Я не отсутствовала. Вы меня сбросили. Не будем ссориться из-за слов, капитан. Если вы полагаете, что я вас сбросил, тогда считайте, что ваша карта выиграла. Ноэми переключила телефон на громкую связь, поднялась со стула, встала возле окна кабинета майора Роза и принялась спокойно созерцать деревню. Вы слыхали про Аверон Мсье? Не уверен, нет? Но сомневаюсь, что ваша служба там сможет перевесить легендарный дом 36. Вашу карьеру именно здесь, а не в другом месте. Через окно она заметила Милка, оживлённо беседующего с хорошенькой брюнеткой постарше, чем он, с накрытым белой тканью блюдом для торта в руках. Вероятно, это его мать. И уж без всякого сомнения, её несъедобное фуассас с сахаром. Мсье капитан, падите к чёрту со своим легендарным домом 36. Нойми улыбалась, осознав, что впервые за долгие месяцы впереди у неё будущее, и ей захотелось сделать ещё один телефонный звонок. Хлоя Витали у телефона. Даже в отпуске по уходу за ребёнком ты представляешься как флик? насмешливо спросила она. Нойми, это ты? Глаза Шастенн наполнились слезами, в горле застрял ком. Слова с трудом давались ей. Я тебя немножко забросила, моя дорогая, наконец пробормотала она. Прекрати, я запрещаю тебе так говорить. Просто невероятно, что ты там сделала. Спасибо, но я была не одна. Давай лучше поговорим о тебе, как малыш. Некрасивый и сморщенный, как все младенцы. Я едва успеваю следить, как мелькают дни, с ужасом думаю о выходе на службу. Быть молодой мамой в отделе по борьбе с оборотом наркотиков, да ещё с нашим расписанием это сущий ад. Я уже представляю, что будет. Меня тоже отстранят. Кстати, об этом. Ты слышала про Аверон? Не говори ерунды. Нет, правда? Мне нужен новый заместитель, и лучше бы женщина. Сейчас у меня есть выбор между заместителем, который выставил меня из штаба, и другим, который покрывает всех желающих меня убить, но я бы предпочла кого-то, кому доверяю. Аверон, задумчиво повторила Хлоя. Ты очень скоро поймёшь, что надо быть сумасшедшей, чтобы жить в Париже. Юго поставил свой форт на парковке комиссариата. Его багаж лежал на переднем пассажирском сиденье. Ощущая пустоту в желудке, Ноэми пошла ему навстречу. Остаёшься? спросил он её. Уезжаешь? Меня призывает речная полиция. Я не могу оставаться здесь вечно. У меня в Париже есть работа. Мы ведь это знали с самого начала, верно? Из заднего окна внедорожника высунулась склокоченная голова Пикассо. Извини, он отказался оставаться в доме у озера. Юго открыл дверцу, пёс выскочил и сразу прижался к бедру своей хозяйки. Юго протянул к Ноэми руки и нежно поцеловал её. Ты знаешь мой адрес. Баржа на Сене. А ты знаешь мой? Я живу в деревеньке к югу от Парижа. Автомобиль удалялся, а Ноэми опустилась на колени перед искалеченным псом. Ну что? В конечном счёте мы с тобой остаёмся вместе. Предупреждаю, у меня в голове есть странный кот. Вместо ответа Пикассо лизнул её в лицо. Сен-Шарль оставил в отделе сообщения сообщил Буске. Она не заметила, как тот подошёл. Хочет пригласить вас пообедать. Похоже, вам есть что сказать друг другу. Пекассо выражал нетерпение и принялся покусывать ботинки полицейского. Может, вы хотите, чтобы я занялся вашим пленником? Да, держите. Нойми протянула ему верёвку, которая заменяла поводок. Потом приведите мне его в придворило с косой водой и куском пирога от Милка. Как прикажете, капитан. Капитан или майор? Новости распространяются быстро. Форт исчез вдали за поворотом. «Ваш водолаз вернется?» «Не знаю. Это будет зависеть от течения». Но Эми выставила свои сумки перед разбитой в дребезги стеклянной стеной дома у озера и в последний раз заперла двери. Милк пообещал, что его мать подберет ей такое же очаровательное, но не отягощенное дурными воспоминаниями место. а в ближайшие дни ее ожидал номер в гостинице «Парк». В зеркале заднего вида лес все уменьшался и постепенно исчез совсем. Огибая осушенное озеро, чтобы выехать из Авалона, Ноэми заметила двоих детей, которые бегали друг за другом по пустынным улицам среди разрушенных домов. Сердце у нее болезненно сжалось, она немного притормозила, и дети подняли головы. Серил и Алекс помахали ей и исчезли, будто осели песчаным облачком. Она прикоснулась к своему лицу и улыбнулась. Она снова была Ноями. Надо бы поговорить об этом с Мильхиором.